Ксемеrius почесал себе бороду задней лапой. Ну, в принципе, это может быть всё что угодно. Набитый крокодиль в закутках, бутылка скотча за книгами в библиотеке, пачка писем в потайном ящике секретаря твоей тётушки, ящик замурованный в пустом стене. Ящик в стене прирвала его я. И что такое за кутки? Ксемериус кивнул. О, я думаю, ты разбудила своего брата. Я резко развернулась. Мой двенадцатилетний брат Ник стоял в дверях своей комнаты и обеими руками проводил по своим растрепанным рыжим волосам. «С кем ты разговариваешь, Гвений?» «Сейчас полночь», – прошептала я. «Иди снова спать, Ник!» Ник, колеблясь, посмотрел на меня, и я буквально увидела, как он окончательно проснулся. «А что там в ящике в стене?» «Я хотела его найти, но мне кажется, что будет лучше, если я подожду, пока не рассветет». Глупости, сказал Ксемериус. Я вижу в темноте, как, ну, скажем так, как сова. А кроме того, тебе будет сложно искать что-нибудь в доме, когда все встанут. Ну, если только тебе хочется ещё большей компании. У меня есть фонарик, сказал Ник. А что там в ящике? Ну, я не знаю точно, я прикинула коротко. Возможно, что-то от дедушки. О, заинтересованно произнёс Ник. А где этот ящик спрятан? Я вопросительно посмотрела к Семериусу. Я видел его сбоку в тайном проходе позади толстобородатого мужчины на коне, сказал к Семериусу. Ну это же, кто прячет секреты, э, э, клады в таком скучном месте? Мне кажется, что крокодил гораздо более многообещаешь. Кто знает, чем там его набили, я считаю, что нам нужно его разрезать. И я была против, потому что уже имела возможность вести с этим крокодилом знакомство. Мы сначала посмотрим в этом ящике. Пустая стена звучит очень даже неплохо. Скучно протянул Ксемериус. Может быть, один из твоих предков всего лишь на всего лишь пьял там от своей старухи трубочный табак? Или По-видимому, ему в голову пришла какая-то мысль, и это воодушевило его. потому что он неожиданно и хидно заулыбался, или разрубленной части невоспитанной служанки. Ящик в потайном ходу позади картины про про про дядю Хуга объяснила я Нику. Но я быстро принесу фонарик. И мой братец уже развернулся в комнату. Я вздохнула.